Глава 13. Чёртова дюжина. Зачем он приехал вечером к этому грёбаному ресторану? Олег и сам не мог себе объяснить. Сел за руль, отпустил водителя и бесцельно колесил по городу своего детства, пока не осознал, что все дороги этого проклятого городишки ведут к дурацкому ресторану, который своим пафосом пыжился переплюнуть столичные едальни. Он откинулся на спинку сиденья и продолжил гипнотизировать взглядом тяжелую дверь, чувствуя себя сопливым идиотом. Он не сразу узнал мужчину, выбравшегося из тяжелого джипа, остановившегося чуть поодаль. Нахмурился. Походка посетителя ресторана показалась ему знакомой. Движение рук, поворот головы. Балмосов поморщился. Он все-таки узнал своего брата в этом крепком незнакомце. Дмитрий явно нервничал. Все в этом мире меняется, кроме нервозных движений. Они всегда становились слишком резкие, когда он нервничал. Дурное предчувствие сжало грудь, будто вдавило его в руль. Балмосов дернул ручку на дверце. Ледяной воздух ворвался в салон автомобиля. Олег едва успел выбраться из машины. На пороге ресторана появился взбешенный Дмитрий. Он волок, упирающийся лиру за руку. Ей было больно. Олег понял это по слезинкам, застывших в распахнутых широко глазах. И сжатым в тонкую линию губам. Она всегда их закусывала, когда ей было больно. «Отпусти, Дима! Боже, какой позор!» Выдохнула она. «Моя жена не будет работать в этом бледежнике!» Прорычал Соломатин, и Олегу показалось, что он слышит хруст в вывернутом запястье лиры. Она тихо застонала. Холодно, она на ней лишь легкая блуза и жилет. Олег ослеп от ярости, повисшей перед глазами тяжелой колышущейся пеленой. Ты все еще соломатина, не забывай. Это ненадолго! Голос Лиры зазвенел. Храбрая маленькая птичка. Мне больно, Дима! Очнись! Это же не ты! Давай поговорим. Поговорим дома, быстро в машину, и не смей перечить ты без меня ничто, Лира. Посмотри, в кого ты превратилась, дешевка. Тряпки с чужого плеча нацепила. Моешь сортиры за теми, кто на тебя батрачит. Ты сумасшедшая мать твою. Чокнутая, зажравшаяся баба. Олег шел медленно, хотя хотел бежать. Шел так, потому что боялся, что просто убьет брата. Не сдержится исполнить свою шестилетнюю мечту. Потому сбежал тогда из города и боялся вернуться. Боялся увидеть их счастливыми, влюбленными. Семьей. А сейчас... Черт, он не испытывал ликования, глядя на семью предателей. Он жалел эту хрупкую женщину и не хотел ее ненавидеть. Не мог. «Отпусти ее!» Олегу показалось, что он и сам оглох от своего выкрика. Дмитрий вздрогнул, закаменел спиной. Разжал от неожиданности руки. Лира вскрикнула и начала падать на промерзшие мраморные ступени. Балмосов сделал рывок вперед. Мышечная память сработала, как тогда, шесть лет назад. Он все боялся, что неуклюжая невеста свалится и потеряет их долгожданное счастье. А она... она сама решила, что тот ребенок... «Ты? Надо же, брат! А я-то все думал, что это моя жена начала хвостом вертеть!» Оказывается, вон в чем причина. Признавайся, Лежа, она сразу раздвинула ноги или хоть немного тебя подинамила? Все-таки почтенная дама, жена известного бизнесмена, — ощерился Димка. Димка, которого он любил до одури, ради которого мать отказалась от старшего сына. Тот, который его разрушил, не оставил камня на камне. — Ну ты сука, — прорычал Балмосов. Он не стал бить первым, так его научили. Не трогать младшего брата пальцем. Поклоняться этому божеству, которое сейчас прожигало его ненавидящим взглядом. «Какого хрена ты творишь, Дима? С каких пор ты бьешь женщин?» «Женщин? Эта шлюха снова тебе мозги затуманила. Ты телена, Олег. Что тебе в ней? Поперек у нее ничего не растет». А еще эта дура даже не может родить. Она не умеет любить и быть благодарной. Обычная пустая потоскуха, которая от чего-то сводит с ума всех мужиков нашей семьи. Выплюнул Дмитрий. Что ты такое говоришь, Дима? Это ведь ты. Лира всхлипнула, когда Димка вцепился в ее плечо, заявляя свои права. Больно. Ей больно и страшно. И так быть не должно, он обещал. «Лира, в сторону!» Прорычал он, прежде чем нанести первый удар. Руки действовали отдельно от разума. Голова Димки мотнулась назад, но он устоял на ногах. Слишком быстро пришел в себя и ударил в ответ. Олег ушел от сокрушительного удара в челюсть. Брат зарычал. Лира вскрикнула, когда он оттолкнул ее от себя. Бросилась между дерущимися братьями. «В сторону!» крикнул Олег. «Не лезь, дура! Лира!» Он отвлекся, пропустил хук в солнечное сплетение. Захрипел от в лоскуты боли. Мир заискрился радужными бликами. «Ты всегда был слабее!» Прямо над его головой раздался голос предателя. «Зато я умнее!» Хмыкнул Олег, резко распрямился и нанес удар в корпус брата. Боль в кулаке отрезвила. Но Димка не дал ему передышки. Выстрелил вперед, словно пружина, метя кулаком в переносицу. Помогите! Крик Лиры заставил его остолбенеть. Она снова метнулась вперед. Он успел ее оттолкнуть, вывести из-под удара и ослеп от боли и наваливающейся на него тьмы. Чертова кукла! улыбнулся Олег разбитыми губами. Он называл ее так всегда, когда хотел поддразнить. Лирка-пупырка. Тьма накрыла душным тяжелым одеялом.